велась на монгольском языке. С другой стороны, с религиозной точки зрения, ислам, распространявшийся из Египта, постепенно все больше набирал силу, и не только в Золотой Орде, но также и в государстве Ильханов. В 1282 году Ильхан Ахмед стал мусульманином, а в 1283 Туда Менгу объявил о своем обращении в ислам. представлялось что с установлением религиозной гармонии на всем Ближнем Востоке, политическая напряженность между Ильханами и Египтом подойдет к концу. В ближайшем будущем, однако, должны были произойти некоторые конфликты, в особенности потому, что обращение в ислам не было окончательным ни для государства Ильханов, ни для Золотой Орды. В 1280 году все русские князья, за исключение великого князя Дмитрия Александровича направились в Орду, чтобы приветствовать нового хана, туда Мингу, и получить ярлыки на княжение. Внимание великого князя Дмитрия в то время было поглощено его раздорами с новгородцами, которым он много пакости дея. Возможно, из-за этих действий, того, что Дмитрий не появился при ханском дворе, и его нападение на новгородские земли... Туда Мингу отобрал его ярлык и выдал новый на Владимирский стол младшему брату Дмитрия, Андрею Городецкому и Костромскому, другу ростовских князей и на протяжении долгих лет преданному вассалу хана Мингу Тимура. Отказ князя Дмитрия уступить стол привел к жестокому конфликту. Туда Мингу направил монгольские войска, Чтобы усилить дружину Андрея Городецкого, монголы заполонили всю территорию Великого княжества Владимирского, захватывая и изгоняя наместников Дмитрия и его войска, опустошая страну. Затем они возвели Андрея на Владимирский стол. Новый великий князь развлекал монгольских князей, принимавших участие в экспедиции, и других монгольских военачальников на щедром приеме и перу. Под властью прежних ханов вопрос был бы уже решен, и Дмитрию Переяславскому осталось бы либо уступить, либо бежать. Теперь, однако, с ростом авторитета Нагая, Дмитрий нашел путь противодействия распоряжениям хана Туда-Мингу. Он совершил паломничество в лагерь соперника хана Нагая и дал ему клятву верности. Вероятно, Нагая оскорбляла нежелание Туда-Мингу писать, советоваться с ним по поводу выдачи ярлыков русским князьям, и сейчас он был рад получить повод для проявления своей власти. Он подтвердил права Дмитрия на Владимирский стол и направил ему в поддержку сильное подразделение войск. Не дождавшись никакой поддержки оттуда Менгу, Андрей Городецкий вынужден был уступить великое княжество Дмитрию и установить с ним мир. После этого Андрей Городецкий удалился в Кострому. Князь Дмитрий поклялся не мстить брату и его сторонникам, но вскоре нарушил свою клятву. В 1283 году двое его бояр появились в Костроме и арестовали главного советника Андрея, боярина семёна Танилевича. Они убили его после короткого допроса. Насонов делает вполне правдоподобное предположение, что Нагай даровал великому князю Дмитрию привилегию, которая устраивала город Новгород. Он уполномочил его надзирать за сбором налогов в своих владениях. Монгольские чиновники, собиравшие налоги, по видимости, были отозваны. Если так обстояло дело в действительности, то, видимо, Нагай старался привлечь на свою сторону больше русских князей, ставя их в привилегированное положение. Хотя Туда Мингу и не был достаточно силен для того, чтобы открыто противостоять Нагаю, он не утвердил ярлык, выданный Нагаем Дмитрию Переяславскому и продолжал считать Андрея Городецкого официальным великим князем. Ростовские князья со своей стороны оставались лояльными Туда Мингу. Вполне характерно, что в ростовских летописях Только Туда Мингу называется ханом, а Нагая упоминают лишь по имени, без какого-либо титула. Среди всех русских князей наибольшее благоволение хана –